«Все оттенки хрусталя». «Не кисло», — кратко, но ёмко выразил Антон общее мнение. «Когда успели-то отгрохать? Я по этой трассе в прошлом месяце мотался, даже котлована не было». «Мы открылись совсем недавно», — сообщил Рон, и по голосу было слышно, что он чуть не лопается от гордости. Как будто лично строил. «Повезло с подрядчиками, очень быстро все сделали». «Странно, что я не видела рекламы», — протянула Ира, — которая занималась продажей недвижимости. «Конечно, стройки в пригороде и наполиса я не отслеживаю, но такой объект должен был наделать шороху среди наших. Выглядит замок довольно натурально и готично». «Лишь бы не очередной отель-музей», — добавил Антон. «А то, говорят, это сейчас модно, особенно в Европе. Мой друган — Макс из Самары», — он развернулся к Ире. «Зай, помнишь его?» Так вот, он рассказывал, что у него подружка во Францию махнула, как раз в такое заведение на работу устроилась. И там сошла с ума, Представляешь? Ну то Не, ну а что, ведьмы, костры, призраки там всякие. у у Он театрально завыл, за что и получил легкий подзатыльник Катерины. Липа никак не прокомментировала очередную байку Антона, лишь покачала головой, не отрывая взгляда от замка. Автомобиль объехал развлекательный комплекс по широкой дуге, и оказался на большой наружной парковке, которая уже была забита машинами посетителей. Хм, «Я смотрю, от клиентов отбоя нет», — присвистнул Тоха, выбираясь из машины. «Утро субботы, а тут уже яблоку негде упасть. Мы точно не в Икею приехали?» Он загоготал довольной шуткой, а Липа с облегчением шепнула Ире. «Ну хоть так, а то знаешь, сколько всяких мыслей в голову лезло, пока мы ехали, вплоть до спланированной аварии». «Пф», — усмехнулась подруга. «Скажу твоему Николаю, что зря он домашний кинотеатр приобрел. Ты слишком впечатлительно, лип. Вернись в реальность. Здесь все прозрачно. Этот очкарик просто подзаработать на нас решил. Надо же кредит выплачивать. Наверняка имеет процент за привлечение клиентов». И она многозначительно потерла друг от друга большой и указательный пальцы, намекая на финансовый интерес Рона. Лавируя между плотными рядами припаркованных автомобилей, Они вслед за своим провожатым подошли к рву, окружающему замок, и ступили на мост с серым каменным ограждением по бокам. Две машины бы здесь определенно не смогли разъехаться, но для компании из четырех человек места хватало. Их шаги гулко раздавались в тишине, царившей вокруг. Липа вдруг удивилась, что не слышно пения птиц или стрекотание насекомых. Природа вокруг словно затаила дыхание, наблюдая, как они входят в замок. Не доходя до берега пару метров, Каменный мост обрывался прямо над водой, а последняя секция представляла собой опущенную деревянную створку подвесных ворот. Липа на ходу протянула руку и провела рукой по массивным звеньям одной из цепей, что обрамляли вход с обеих сторон. Шершавые и холодные. Словно не август на улице, а февраль. Высокий арочный проем в стене перекрывала кованная решетка с острыми зубьями внизу. Сейчас она, конечно, была наполовину поднята. не мешая пройти даже Ире на шпильках. Но ощущение, что сверху над тобой нависает эта махина, что может в одно мгновение пришпилить тебя к земле, как энтомолог бабочку, было не из приятных. Липа передернула плечами от охватившего ее тревожного предчувствия. Осмотреть внутренний двор замка не получилось. Рон сразу же подвел их к распахнутой двери в боковой стене над вратной башней и жестом пригласил войти, пропуская всех вперед. Помещение, куда они попали, выглядело как обычный холл-ресепшн. «Добро пожаловать в общественное пространство Колесо Фортуны!» За мраморным столом стойкой вежливо улыбалась девушка в белоснежной блузке. На стене за ее спиной красовался логотип с подсветкой, а рядом стояла вазочка с розовыми карамельками. «Вас ждет интерактивный отдых, наслаждение природными красотами и вечерней шоу-программой. Фудкорты и рестораны порадуют разнообразием блюд и напитков. Вход 5200 рублей с человека». Антон подавился карамелькой. «Сколько?» — возмутился он. «Это депозит?» — одновременно с ним уточнила Ира. Липа же стиснула зубы, что и требовалось доказать. Надо было все же остаться с Ником. «Пять двести за вход». Администратор снова мило улыбнулась. Так приторно, что Липе стало тошно, и она отошла в сторонку. «Все услуги внутри нашего комплекса оплачиваются отдельно». «Обдираловка! Нас вообще-то Гарри привез, и ни о чем таком!» «Рон!» — поправила Ира. «Кстати, где он?» Но пронырливого очкарика и след простыл. «Ну да, точно, Рон!» Антон облокотился о стойку. «Для его друзей не полагается скидка?» «Похоже, произошло недоразумение. снова вставила Ира. «Рон забыл упомянуть?» «О ваших конских ценах», — продолжил за подругу Антон. Пока ребята разбирались, Липа написала Нику еще одно сообщение. «Надо же, эти двое все-таки иногда совпадают во мнениях. Сейчас бодаются с администратором. Вход платный, цены высокие. Лучше б я с тобой осталась». Липа отправила три грустных смайлика, присела на диван глубокого изумрудного цвета и стала набирать дальше. «Диван здесь похож на тот, что мы в гостиную присматривали. Стильный с велюровой обивкой, на которой можно писать пальцем против шерсти. Я, наверное, вот тут тебя и подожду. Ты как там?» Николай по-прежнему не ответил ни на одно из ее сообщений, и она старательно давила в себе поднимающуюся обиду. В конце концов, она сама его бросила, а Ник, вероятно, действительно занят. Лип, подойди!» — помахал я Антон. «Я все уладил!» «Да чего ты там уладил-то?» — проворчала она себе под нос, поднимаясь с дивана и возвращаясь к стойке. «Вашу руку, пожалуйста, Олимпиада, Сергеевна!» — попросила администратор, сверяясь с заполненной ребятами анкетой. Сияя искусственной улыбкой, она никак не прокомментировала редкое имя, что было странно. Обычно все сразу начинали охать, стоило представиться, но девушка лишь обернула вокруг запястья липы бумажный браслет со штрих-кодом и временной отметкой. «Квест длится три часа, начиная с этого». «Что длится?» — Липа недоуменно вскинула брови. «Наш фирменный ультрареалистичный квест. Цель — найти судьбу в течение трех часов». «Ищите подсказки, прислушивайтесь к себе, поступайте, как сердце велит. Все как в классических квестах, только у нас масштаб больше. Намного больше. В процессе вы можете пользоваться любыми предложениями и услугами нашего комплекса совершенно бесплатно. Но если не уложитесь в отведенное время, то придется на выходе оплатить полную стоимость». «Пять двести и плюс все услуги внутри?» уточнила Ира, бросая на Антона злой взгляд. Администратор кивнула. «Уладил он, ага, конечно». «А по двух в чем?» — Липа скрестила руки на груди. «Что значит найти судьбу?» «Вы же гости колеса Фортуны. А, как известно, Фортуна — это древнеримская богиня удачи и непредсказуемости судьбы. То есть это просто фигура речи, да? А искать-то что нужно? Я не понимаю. Как мы узнаем, что прошли квест? О, все просто. Нужно собрать семь ключей и предъявить на выходе». «Прикольно!» — кивнул Антоха. «Как в Форт-Боярде. Мой папа не от него тащился. Все серии смотрел». Администратор загадочно улыбнулась, а вот Ира передернула плечами и пробормотала: «Надеюсь, тараканов и пауков есть не придется». Ее реплика осталась без ответа, так как в фойе вошла новая группа посетителей, и администратор сразу же переключила на них свое сияющее внимание. Ну все, идем, времени ждет. Антон подхватил девушек под руки и потащил через пропускной турникет. Миновав вертушку и сурового охранника в темном костюме, они оказались в небольшом холле с единственной дверью. — Нам туда? — уточнила Ира у секьюрити. Тот обернулся через плечо и с недоумением наморщил лоб, словно пытаясь понять вопрос. — А какие варианты? — наконец ответил охранник. — Сервис на пять двести, — хмыкнула Ира, и, стряхнув с локтя руку Антона, первой открыла дверь. В коморке, куда они попали, царил полумрак и резко пахло благовониями из дымящейся курильницы. Вдоль правой стены стоял застекленный стеллаж, На подсвеченных полках которого блестели фарфоровые грани сувениров, и скрылись стразы браслетов, амулетов, фигурок и прочей бижутерии. Другим источником света служил хрустальный шар на круглом столе, затянутом винно-бордовым бархатом. Мерцающие блики рассыпались от него во все стороны, как звезды во время звездопада, ложились на стены и на лицо женщины, сидевшей напротив двери. Прядь светлых волос. Выбилась из-под черного плантина, окутывающего фигуру. Вошедших незнакомка рассматривала внимательным, цепким взглядом. «Здравствуйте», — осторожно произнесла Липа, пока остальные разглядывали витрину. «Мы, наверное, не в ту дверь все-таки зашли. Нам на квест нужно». «Не переживай, милая». Ярко алые губы женщины изогнулись в полуулыбки. «В конце концов все заходят в эту дверь, так что вы оказались именно там, где и должны были». — Вы гадалка? — раздался из-за спины голос Иры. — Дадите нам первую подсказку, где найти свою судьбу в вашем колесе фортуны. — Не совсем. Подсказывать каждому из вас будет карта. А мое дело — посмотреть, кому какая подойдет. — Как карта острова сокровищ? Круто! — по-детски непосредственно восхитился Антон. Он подошел к единственному столу у стола, расслабленно уселся на него и похлопал по колену, глядя на Ирину. — Садись, зай, если хочешь. «Вот с тебя и начнем, Антон Чесноков!» И женщина склонилась над шаром, вглядываясь в его сверкающую глубину. Тоха прищурился. «Откуда вы знаете мое имя?» «По должности положено», — отмахнулась она, не отвлекаясь от своего занятия. Ира закатила глаза, подходя ближе и становясь у него за спиной. Предложение присесть она проигнорировала. «С ресепшн передали Тош, не тормози!» «Да когда бы успели!» Начал он бубнить, но замолчал, как только Ира сжала его плечо. «Какая яркая душа!» — тем временем протянула гадалка. «Непоседливая и склонная к перемене мест. Прямолинейная и довольно бестактная. Доброжелательная, но вспыльчивая и поверхностная. Ох, тебе будет непросто! Но я желаю удачи, мальчик мой!» Женщина покачала головой и выпрямилась, потянувшись к длинному ящичку, похожему на картотечный. Липа почему-то раньше не обратила на него внимания, хотя он стоял здесь же, на краю стола. Гадалка некоторое время перебирала его содержимое. Блики от цветов плясали на глянцевой поверхности черного лака ее маникюра. Наконец она достала конверт и протянула его Антону. «Это твой. Не спеши!» Взмахом руки она остановила его, уже намеревающегося заглянуть внутрь. «Откроешь на улице». И без перехода добавила. «Теперь ты, Ирина Лангман». Ира заметно вздрогнула и почему-то уточнила. «Мне нужно сесть перед вами или как?» Но незнакомка уже вновь склонилась к своему шару и оставила ее вопрос без ответа. Девушки переглянулись и Липа чуть заметно пожала плечами. «Творческие личности, они такие творческие». Некоторое время тишина в комнате нарушалась лишь ее дыханием. Затем гадалка усмехнулась и пробормотала. «Забавно». «И что же во мне вас веселит?» — вспыхнула Ира. Женщина бросила на нее короткий взгляд, как плетью хлестнула. — Гневливая ты, Ирина Лангман, а забавно то, что гнев на латыни так и будет. — Ира. Она снова замолчала и уставилась в таинственные глубины, а Антон, похоже, решил разрядить обстановку. — А что, шар реально хрустальный или Мейден Чайна? Там подсветка внутри или типа того? Он протянул руку, намереваясь постучать пальцем по прозрачной поверхности, но замер, остановленный одним коротким словом. «Нет!» — запрет мимолетно сорвался с губ гадалки, и в воздухе ощутимо разлилась угроза. Это почувствовал даже твердолобый Антон, судя по тому, что так и не дотронулся до шара. А у липы от властного голоса, наполненного неожиданной силой, и подавно вся спина покрылась мурашками. «У тебя душа попроще!» — как ни в чем не бывало, произнесла гадалка и подняла на Иру взгляд. Не так переливается противоречиями, но зато упорное, сильное и целеустремленное, и верное это очень важно. Держи за это, Ирина Лангман, когда собьешься с пути, и гнев станет застилать глаза. Порывшись в ящике картотеки, гадалка вынула еще один конверт и протянула Ире: Это твой. Подруга забрала конверт и слегка подтолкнула Антона, призывая освободить стул. Но гадалке и впрямь контакт лицом к лицу не требовался. Теперь Олимпиада финская. Иванова она поправила и гадалку и скептически хмыкнула. А Липа невольно поежилась. Холодок скользнул по коже. Откуда она знает? Фамилию Липа поменяла сразу же после развода родителей. Взяла мамину девичью, чтобы категорично обозначить, чью сторону выбрала. Но раньше она и правда была афинской. Вероятно, отец, получая свидетельство о ее рождении, решил, что с Олимпиадой выйдет весьма остроумно. Одноклассники шутку оценили. Стены школьного туалета запомнили немало пролитых липа и слез. Она бы и имя поменяла, но мама не позволила. Сроднилась, срослась с ним. Хотя сама рассказывала, что чуть в обморок не упала, когда вместо запланированной Оли в свидетельстве оказалась Олимпиада. Зато с младшей сестрой подобный фокус не прошел, и ей досталось вполне нормальное имя — Анна. Гадалка сосредоточилась, разглядывая в шаре ведомое одной лишь ей, а Липа так и осталась стоять позади всех, с застывшим на лице удивлением. — Туманно все, — наконец изрекла женщина. — То есть не видите? — Вырез снова проснулся скептицизм. — Можно видеть туман, а можно не видеть в тумане, — пробормотала гадалка и резко взглянула на Липу. — Заплутала ты, милая, идешь на ощупь, за кем не знаешь, куда не разберешь. Женщина задумчиво побарабанила ногтями по столу. А потом потянулась к ящику и нехотя выудила третий конверт. «Попробуй и ты, раз уж пришла». «Раз уж пришла», — мысленно передразнила ее Липа. «Да больно надо. Я вообще не собиралась сюда ехать, и тем более участвовать в дурацких квестах и ведьмачьих прорицаниях». Странная женщина нравилась ей все меньше, но конверт Липа все-таки взяла. «И что дальше?» «Дальше можете приступать к своему квесту». Гадалка махнула рукой в сторону стены, в которой оказалась еще одна дверь, прежде таившаяся в полумраке. «Окажетесь во внутреннем дворе замка, а все инструкции найдете в своих конвертах. Но прежде...» — она сделала театральную паузу. «Прежде чем выйти, можете выбрать себе в подарок по одному сувениру с витрины». «Из этих побрякушек...» — Ира презрительно сморщила нос. «Я бижутерию не ношу. Спасибо». Гадалка молча кивнула, принимая ее позицию, и перевела взгляд на Антона. Не, — Не-не-не, — он замахал руками перед собой. — Я голубую луну не слушаю, так что и браслетиков блестящих мне не надо. — Что ж, это ваш выбор. — Подождите, — Липа шагнула к стеклянному шкафу с украшениями. — А я возьму. Еще когда они вошли, ей в глаза бросилась брошь в виде пчелы, сидящей на цветке. Но Липа не стала рассматривать ее подробнее, все равно не планировала приобретать. Ну раз уж можно взять в подарок за счет заведения, где позже их, вероятно, всего обдерут как липку...» Когда она взяла брошь с бархатной подушечки, гадалка снова усмехнулась. «Любопытный выбор!» «Почему?» В этот момент пчела в руках разломилась на две части и липа ахнула, испугавшись, что испортила украшение. «Вот поэтому», — кивнула гадалка, — «это двойная брошь, Можно соединить и носить целиком, а можно разделить и вторую часть отдать важному для тебя человеку». Липа присмотрелась. На обратной стороне броши были прикреплены две булавки, а в том месте, где пчела соединялась с ажурным цветком, находился хитроумный замочек, сцепляющий две половинки воедино. «Ух ты, и правда необычно! Так мне можно ее взять?» «Конечно! Ты выбрала ее не случайно!» Липа благодарно кивнула и первая направилась к двери во дворе. За ее спиной, совершенно не стесняясь гадалки, посмеивались Антон с Ирой. «А чё? Прикольно! Будет Коляну сувенирчик!» «Ага, себе цветочка ставит, а ему пчелку со стразами!» «С намеком, чтобы не тормозил с опылением после свадьбы!» «Я вас вообще-то слышу!» — возмутилась Липа, не оборачиваясь. «Так и задумана, подруга!» Во внутренний двор они вывалились, подталкивая друг друга и перекидываясь шуточками, и на несколько секунд замерли. ослепленные ярким солнцем после сумрака комнаты-гадалки. Из-за спины внезапно потянуло холодом и липа обернулась. «Ребят, я не понимаю...» — она рвано выдохнула. «Мы что, насквозь прошли?» Перед ними была цельная поверхность серой крепостной стены. Грубо обтесанные камни плотно прилегали друг к другу, не оставляя ни трещин, ни зазоров и никакого намека на дверь.